Они разом вынырнув поглядели друг на друга, Катя обвела глазами в полусумраке спальню, Картины на стенах, балдахин над кроватью, И вдруг прыснула, а в это время Джулио, Взволнованный чехардой женских лиц в окне, Трепетом портьеры, загадочной игрой света и тьмы, Вдруг очнулся. Он огляделся, отвалился от ствола, Стряхнул с плеча все, что могло к плечу прилипнуть. — Живзампри! — Жюльен занырнул под крону. — Алон, Плютар, Команетель! — Пойдемте, уже поздно. Ну как же она? Он кивнул на окна и подмигнул. Джулио пристально взглянул на него, поманил пальцем. Когда Жюльен подбежал, не сильно ударил лопатой ладони в кадык и, обогнув захрипевшего мажордома, быстро пошел, размахивая руками. — Дура! — сказала Александра. — Ну что смешного? Отойди! Но Катя, сотрясаясь от смеха, не уступала. — Катька! — прошипел Александра. — Я тебя укушу! И, отодвинув сестру, взволнованно вперилась за окно — Сутулый джентльмен, держась за шею, странно вертелся на месте, как духобор. — Это называется огромный и грустный? — разочарованно подумала Александра. — Впрочем, кажется, натурально невеселый. Екатерина Васильевна отпрыгнула от окна и повалилась на кровать. «Укуси!» — кричала она, болтая ногами. «А укуси меня за голову! А укуси меня за грудь! А укуси, пока я голая! А укуси за что-нибудь!» «Ну!» — говорила она, отирая слезы. «Стоит! А то, может, уже на стену лезет!» Александра изо всех сил впивалась взглядом в джентльмена, никак не похожего на джентльмена. В то место под вязом, где только что, она готова была поклясться, стоял мужчина, но не мужчины, ни даже намека на мужчину, ни даже следа от намека дожила, — подумала Александра, — под каждым деревом мерещатся. Только старый вяз, на вылет, подсвеченный фонарем, пустынно и горько шевелил кроной. Тени ветвей, отброшенных фонарем, скользили по лицу Александры, и ей было невдомек, что на заскорузлых ветвях в эту ночь проклюнулись первые зернышки листьев. — Может быть, что-нибудь еще, сын мой? — спросил в конце исповеди Патер Грубер. Исповедальни в доме не было. Патер непривычно стоял прямо перед Джулио, как православный батюшка, что отчасти смущало рыцаря. Однако Патер склонил голову вниз, подставив огромное пружинистое ухо, и ухо обезличивало исповедь, вернее, тряпичных занавесок в фанерных католических кабинах. — Подумайте, — сказал Патер, — может быть, суисловие. Джулио, размягченный индивидуальной мессой, отрицательно покачал головой гордыня. — Нет, святой отец, рукоблудие. — Рукоблудие? Джулио задумался. — Первое время в ордене велели кулаки на ночь обматывать бинтами, — сказал он, просветленно улыбаясь. — А все равно умудрялись. — Это как же это? — удивился патер. кулакаты «Два?» — пояснил Джулио. «Интересный способ», — согласился Патер. Патер Грубер начал свою карьеру в России с того, что оказал услугу великой княгине марии Федоровне. Павел Петрович встретил священника неприветливо. Количество шарлатанов, вертящихся вокруг русского престола, стало даже некоторой русской достопримечательностью. Презрительно оглядев щуплую фигурку патера он сказал, — Это вы беретесь вылечить великую княгиню? Ему не понравилось лицо патера в мелких прыщиках, словно бы сваренное на прокисшем молоке. — Берусь, Ваше Высочество, — просто ответил Паттер. Сначала прыщи вывел, — подумал Павел. — Графиня Мануция рекомендует вас как опытного дантиста, — Это переизбыток серы в организме ваше высочества, сказал Патер Грубер, указывая на свои прыщики. Дантиста? Серы, в свою очередь удивился Павел. Они посмотрели друг на друга.